Глава 21. Арина. «Отправь десятый класс в мой клан. Мои парни их научат жизни». Жуя, Влад выдвигает свое предложение. Я опускаю голову на сложенные на столе руки. Нет, его предложение мне категорически не подходит. Но у меня не осталось вариантов, и я уже готова даже на такое. «Не, ну а что?» Он пожимает плечами. Словно не видит в своих словах ничего особенного. Ну а чё! передразниваю его. В десятом классе и так проблемные парнишки собрались, отправлять их в клан к неуправляемому молодняку, не решение проблемы. Подтягиваюсь, перебираю все варианты, но найти идеальные не успеваю. Дверь моего кабинета распахивается и на пороге вырастает крупногабаритный мужчина, рядом с которым даже не маленький влад будет казаться сопливым мальчишкой. Я неосознанно напрягаюсь, кладу руку на живот и почти сразу же чувствую пинок от Мирона. Малыш так меня успокаивает, показывает, что я не одна. Мужчина заходит в кабинет, бросает неприятный взгляд на Влада, будто оценивает конкурента, смотрит на меня. От наглого липкого взгляда никуда не скрыться, а мне уже хочется пойти и умыться, чтобы смыть с себя отвратительное чувство неполноценности которая смог вызвать незваный гость. Новый мастер заглядывает в кабинет Анита, ловит недовольство Влада и справляется. Кандидат. Желающих бесплатно заниматься с детьми не так уж и много, но я все равно отсеиваю почти половину кандидатов после первого же разговора. О том, что сегодня ко мне должен был кто-то прийти, я не знала. Бросаю быстрый взгляд на напряженного Влада и улыбаюсь гостю. Проходите, присаживайтесь. Киваю на стул. Оборотень морщит нос, но садится, закидывает ногу на ногу. Меня зовут Арина Максимовна. Итак, вы бы хотели заниматься с учащимися нашей школы? Есть несколько групп и индивидуальные занятия. Я хочу индивидуальные занятия. Я вздыхаю. Этот оборотень вызывает у меня только негативные эмоции. Но мне нужно выяснить, сможет ли он дать что-то моим ученикам, стать для них наставником. Это важнее, чем мое неприятие и отношения. Хорошо, тянусь к блокноту. Мне нужно ваше имя, клан, если есть профессия и достижения. Не знаешь мое имя? Неожиданно обрывает оборотень мои вопросы. Влад, предостерегающий, кашляет. Но мужчина его игнорирует. Подается вперед уставившись мне в глаза. Я только вскидываю бровь, пытаясь вспомнить, встречались ли мы с ним раньше. Не припоминаю. Прошу прощения, если вас это обидит, но нет, я не знаю вашего имени. Врешь. Наверное, вам стоит покинуть мой кабинет. Нет, кем бы он ни был, к детям я его не подпущу. Владимир Терский, Арина Максимовна, издевательски тянет мое имя. Я замираю. Передо мной, скались в улыбке, сидит отец моего ясного лучика. Может быть, если бы я заранее знала, что это он, то увидела бы знакомые черты. Но нет, но нет. Света похожа на мать, а этот черноволосый оборотень-шкаф просто посторонний. И Я не собираюсь перед ним тушеваться, бояться его. Много чести. И, произношу равнодушно, Я должна вас знать. Сердце колотится, он, наверное, это слышит, но страха нет. Одно волнение, которое сейчас может мне навредить. Я знаю, что Катя мертва. И знаю, что она скрыла от меня рождение дочери. Безмятежно смотрю на Владимира. Не собираюсь ему уступать. Жду, что будет дальше. «Знает он», – бурчит Влад. «Я приехал забрать свою дочь домой», не обращая на него внимания, произносит Владимир. Сердце ёкает. Но я, не теряя улыбку, смотрю на мужчину, легко киваю, словно принимаю его слова за уважительную причину находиться здесь. «Нет, он на самом деле может требовать от меня что угодно, но вот я не позволю ему отнять частичку моего сердца». «Хватит, отдавалась! и получила удар в спину. Больше я такую ошибку не совершу. «Прекрасно!» – отвожу взгляд, собираю разбросанные на столе бумаги в папку, ненарушно тяну время. А Владимир злится, прикусывает губу, но пока не торопит. «Чего прекрасного?» – первым не выдерживает Влад. Поводит плечами, будто угрожая. «Он приперся, а ты ему даже ничего не скажешь?» а твоя девка мне ничего не скажет, потому что понимает, что против меня она никто. Неожиданно бросает терский. Внутри меня словно рождается ледяной ком. Не будь у меня старой боли, которая, наверное, не отпустит никогда, не вправь мне, Кате мозги, не появись в моей никчемной жизни два солнечных лучика, я бы могла испугаться. Но сейчас этот лед отрезвляет. Напоминает, что я, пусть и совсем немного, но стала старше. Я уже несколько месяцев несу ответственность не только за свою семью, но и за чужих детей. Моя работа — слушать и слышать души. Понимать, как направить, как сделать так, чтобы их ошибки не повлияли на будущее. Я не хочу, чтобы мои ученики учились на собственных граблях, если вокруг достаточно чужих. И вот сейчас... Я должна медленно обойти те, что остались мне от Кати. Прошу прощения, прерываю яростный диалог взглядов и улыбаюсь Терскому. На данный момент я не девка. Моя принадлежность к расе людей, конечно, не подлежит сомнению, но как сотрудник школы я в первую очередь учитель. А это означает, что в конкретной ситуации никто – это вы. Вы, Владимир Михайлович, не сотрудник не родитель, и, как я понимаю, пришли сюда лишь для того, чтобы надавить, скажем так, своим авторитетом на ту, что взяла на себя ответственность за ребенка, оставшегося сиротой. Я не юрист, но в силу специфики образовательного учреждения, в котором вы находитесь, интересовалась некоторыми моментами. Немного лукавлю. «Вы можете претендовать на биологическое отцовство, но не в конкретном случае. Не в нашем». «Да ты!» – он подается вперед, и я радуюсь, что в кабинете есть Влад. Оборотень неторопливо поднимается с места и встает за моим плечом, давя пришедшего на разборки Терского силой. Не знаю, кто там в их оборотнической иерархии отец Светика, но возникать он тут же перестает. Кривится, но на Влада бросает опасливый взгляд. Боится. Чувствует силу. Сотрудники школы под защитой всех кланов, подписавших соглашение, глухо произносит мой защитник. Мне напомнить вашему Альфе, что он тоже подписывал это соглашение. Просто чтобы он еще раз оповестил всех, что может быть за нарушение соглашения. «Я помню», — цедит сквозь зубы Владимир. «Не уверен». Едва слышно бурчит Влад, но, кажется, чуть расслабляется. Мне становится легче дышать. Ледяной ком в груди чуть-чуть подтаивает, но сердце все еще колотится. Испугаться я успела сильно. Я продолжу. Спрашиваю у Терского, получаю нервный кивок. Вы можете настаивать на знакомстве с дочерью. Я не против. Если Света захочет, вы встретитесь. Если захочет. Почти выкрикиваю, потому что оборотень собирается протестовать. Его такая постановка условий не устраивает. На данный момент я ее единственная родственница, признанная как людьми и по людским законам, так и оборотнями, по вашим законам. Выделяю особенно. Щенка не могли отдать человеку. Что сделала Катька, чтобы так мне насолить? Сколько она заплатила? Похоже, больше, чем вы можете себе представить». Я смотрю на этого мужчину и никак не могу понять, что в нем любила моя подруга. Как вообще в ее жизни мог появиться этот самовлюбленный индюк. Да, она рассказывала о нем, но я все равно представляла его чуточку другим. Впрочем, уже то, что встретив свою истинную пару, он даже не сообщил жене, что это произошло, говорит о многом. Я дам денег. Сколько? И умом не блещет. Хорошо, что Светик не в него пошла. Очень хорошо. Владимир Михайлович, стискиваю зубы. Улыбка больше походит на гримасу. Есть то, что дороже денег. Так что вам со мной не расплатиться. Я поговорю со Светой. Если она решит, что вы достойны знакомства с ней, то сообщу. Ваш номер телефона. Тянусь за ручкой и замираю. Горячая боль разливается по телу, охватывает огнем низ живота, поднимается выше. Я силюсь вдохнуть, но ничего не выходит. Страх опутывает, забирает в свои липкие объятия, потому что в голове бьется одна единственная мысль. Что с Мироном? Я же даже не напрягалась лишний раз. Анализы идеальные. Откуда такая боль? Ариш? Влад первым чувствует, что со мной что-то не то. «Скорую!» Хриплю и буквально падаю на стол, сгибаясь от боли. «Скорую!» «Твою мать!» Он рывком отодвигает кресло вместе со мной, подхватывает, чтобы не свалилось на пол. «Эй, ты, Терский, на машине?» «Да», — сглатывает оборотень. Он тоже боится. Не нужно чувствовать эмоции, чтобы видеть мужское перепуганное лицо. «Мне даже смешно немного». Но я не могу его рассмотреть. Плохо вижу сквозь слезы, которые текут рекой. Пытаюсь сжаться в комок, но Влад не позволяет. Подхватывает на руки, несет куда-то, что-то кричит. Вокруг меня суетятся, но я уже плохо понимаю происходящее. Ледяной ком в груди давно растаял, сменившись огнем, в котором по крупицам сгорает мое будущее. Наше будущее. У меня есть лучик. Она вытянула меня из тьмы. Но если я потеряю мир, смогу ли жить дальше? Потерпи, шепчет Влад. Видишь, даже говнюк терски пригодился. Меня бережно опускают на заднее сиденье автомобиля. И это оказывается последним, что я помню перед тем, как погрузиться в кромешный ад».